Глава двадцать четвертая. Мура обрадовалась и кинулась к Феликсу. Она в глубине души надеялась, что супруг согласится с Матвеем. Муре очень не хотелось перебираться в деревню навсегда. В прежние времена Палашовка была глухим местом, хоть и недалеко от Москвы до провинции. Личной машины они не имели, ездить в столицу им предстояло на электричке, которая не всегда ходила по расписанию. И Мура, в отличие от Феликса, никогда не занимавшегося домашним хозяйством, реально оценивала бытовые трудности. В области тяжело с продуктами, хозяйке придется весь провиант, включая хлеб, таскать на горбу из Москвы. Пугала и сельская школа, в которую пойдет Алевтина. Какое образование получит девочка? В дачном доме не было водопровода, биотуалетов тогда еще не придумали. Бегать на огород, к дощатой, Будки. Сомнительное удовольствие даже летом. А каково использовать такой сортир в декабре? В метели, мороз? Да, очень многое, о чем даже не думает горожанин, предстоит делать сельскому жителю. Заготовка дров на зиму, ежедневная доставка воды, чистка двора, ремонт крыши, заделывание дыр в заборе. Еще, зависимость от расписания местного автобуса и электрички, надо постоянно думать об Алечке, которой... Чтобы попасть к восьми утра в школу, предстоит бежать в темноте два километра через лес. А книги? В Москве под рукой была районная библиотека. В области, чтобы попасть в читальный зал, нужно ехать в райцентр. Смущало и медицинское обслуживание. Мура хорошо помнила, как однажды, живя летом на даче, вызвала для соседки скорую. Машина с красным крестом прибыла лишь к вечеру. Врач, услышав упреки Мура, мрачно ответил. «Приехали, когда смогли». «У нас всего два Рафика, в одного мотор барахлит, а я разорваться не могу. Да еще мост возле Евстигнеевки сломан. Мы в объезд ехали». Хорошо, что соседка в тот день просто руку сломала и маялась только от физической боли. В конце концов, сложно умереть от перелома руки, но, случись у женщины сердечный приступ, доктор прибыл бы уже для констатации смерти. Собрав воедино все аргументы и... Присоединив к ним предложение Матвея стать его замом по науке, Мура поговорила с Феликсом. «Нет», — категорично ответил он. «Почему?» — расстроилась Мура. «Не хочу ничем быть обязанным, голубчику», — отрезал Бирк. «Но ведь глупо же», — принялась уговаривать его Мура. «Возьмешь в свои руки бразды управления, наведешь порядок в учебном совете, не упуская шанс послужить науке». «Это не наука», — процедил Феликс. А мышинная возня с диссертациями? Кому нужна работа, описывающая изменения оперения попугаев в зависимости от влажности воздуха? Вот уж самое необходимое для России исследование. Ты когда в последний раз видела над Москвой стаю Ара, а? Мура не нашлась, что ответить, а Бирг горячо продолжал. Ну уж нет, я больше в эти игры не впутываюсь. Хочу реально помочь своей многострадальной родине, очистить ее от грязи и копоти, понимаешь? «Нет», — произнесла Мура. И тут Феликс вывалил жене такую информацию, что она потеряла дар речи. А оказывается, исследования перестали интересовать Бирка. «Преподавание биологии доктор наук считает пустым занятием?» «Зарабатывать на пропитание, вбиванием в тупые головы того, что они не хотят знать пустое занятие», — кричал Феликс. «Я не могу служить червем, который в течение всей своей жизни...» ползает по прорытому ходу из ниоткуда в никуда. Что ты мне предлагаешь? Раздувать щеки на ученом совете? Ощущать себя князьком местного разлива? Быть значимым для десятка карьеристов? Всерьез обсуждать диссертации о натоптышах Приходите в восторг от улучшенного продуктового заказа, который я буду получать в качестве руководителя. Добиваться расширения нашей жилплощади? Вымаливать прибавку к зарплате? Расталкивая локтями, желающих заработать, выгрызать в профкоме путевку в Болгарию? Не хочу. Но мы... Аля, школа, электричка!» Забубнила Мура. «Давай разведемся», — сухо предложил Феликс. «В конце концов, лишь несколько декабристов сумели сохранить свои семьи. К остальным осужденным жены не приехали. Вы с Алефтиной останетесь в Москве. И Матвей, думаю, повысит тебя в должности, даст хороший оклад. Я стану платить алименты. В деньгах ты даже выиграешь». «Значит, ты декабрист?» — не выдержала Мура. «Интересное сравнение. Только те дворяне вышли на площадь и попытались протестовать против строя, а Феликс Берг просто укатывает в колхоз. Это больше похоже на желание избежать неких моральных трудностей, чем на подвиг во славу Родины». Феликс надулся. «Ладно», — спустя пару секунд сказал он. «Не хотел тебя впутывать, но раз уж разговор завернул в эту степь, слушай внимательно». И на бедную Муру обрушился новый ушат сведений. Феликс вместе с несколькими приятелями организовал общество, которое абсолютно неоригинально назвал «Путь к свободе». Основная цель организации — свержение коммунистического строя, реставрация монархии и, как следствие, необычайный расцвет России. «Надо вернуться к начальной точке трагедии Руси, к 1917 году», — шептал муж. Толкнуть колесо истории вспять. Бедный русский народ не имеет собственной воли. Он всегда со времен Емельяна Пугачева шел скопом за сильным лидером. Лишь пнем колосса, и он повалится. У социализма глиняные ноги. — Феликс, ты сошел с ума! — перепугалась Мура. — Оглянись вокруг! Мы живем при полном тоталитаризме. Армия КГБ, повсюду стукачи. Твоя затея — полнейшая глупость. «Всех участников объединения посадят!» «А вот и нет!» — зашептал Бирк. «У нас полнейшая конспирация. Может, тебе это покажется смешным, но принцип построения организации подсказал мне Ленин. Мы разбиты на тройки. В случае провала арестуют лишь ничтожно малую часть подпольщиков. Вот почему надо уходить из института. Я все продумал. Один из наших верных помощников работает в «Обществе знания», Он будет мне выписывать путевки на лекции по стране. Ни у кого не возникнет вопроса, почему Бирк мотается от Риги до Владивостока. Это понятно. Он ушел из института, зарабатывая деньги по командировкам. А я стану ездить туда, где мы организовали районные ячейки. И жить в столице опасно. Еще в деревне легче устраивать конспиративные собрания. Наш дом находится у леса. Кто к нам? Когда и в каком количестве прошмыгнул? — Не видно. Ясно — Ясно. Мура, потрясенная, узнанным, молчала. — Значит, развод, — подытожил Феликс. — Очень жаль, я люблю тебя и Алевтину. — Если любишь нас, значит, должен подумать о семье, — выдавила из себя Мура. — А ну как тебя арестуют? Может, все-таки забудешь о революционной деятельности? Давай пойдем на компромисс. Я не возражаю против переезда в колхоз и не стану спорить по поводу нашего ухода из института. Но мы начнем спокойно преподавать в местном училище, сосредоточимся друг на друге и на воспитании дочери». «Не могу», — отрезал Феликс. «Я обязан возродить Россию. Таково мое предназначение, цель и смысл жизни». Пожилая дама вновь прервала рассказ. Мура помолчала, потом из-под лобья посмотрела на меня. «И как я должна была отреагировать?» Я вздохнула. «Да уж, думаю, мужу не стоило ставить вас в такое положение. Он поступил крайне эгоистично». Бирк медленно моргнула. «А вы бы что выбрали на моем месте?» «Слава богу, я никогда не стояла перед такой дилеммой». «И все же», — настаивала Мура. «У меня нет детей, я не несу ответственности ни за кого. И все равно бы...» — испугалась. Хозяйка улыбнулась. «А я впала в панику. Мы так поругались» правда, шепотом. Кричать не могли, вдруг соседи услышат. А в результате Феликс рано утром укатил в деревню, а мы с Алей остались. Девочка, конечно, ни о чем не подозревала. Я ей сказала, папа решил новую книгу писать, ему нужен свежий воздух, но через неделю я не выдержала. Мы с дочкой собрались и тоже отправились в Палашовку. И пошла иная жизнь. «Вы очень рисковали судьбой дочери», — покачала я головой. «Ведь если родителей... «Арестовывали, ребенок оказывался в приюте». Мура вздохнула. «Ну да, наверное, я плохая мать. Нам действительно пришлось очень нелегко». «Думаю, в первую очередь материально». Сочувственно заметила я. Берг подоткнула под спину подушку. «Вот как раз и нет. Родители Феликса увлекались собирательством. Системы в их покупках не было, коллекционировали все, что нравилось». Приобретали картины, статуэтки, столовое серебро, по принципу хотим это иметь. Посудой пользовались, тарелки бились, свекровь это не огорчала. Сметет осколки, воскликнет «А, новое купим!». В 50-х, 60-х годах прошлого века в комиссионках было полно вещей, за которые сейчас дают бешеные деньги. Только тогда приобретение серебряных вилок считалось мещанством, фарфор именовался отрыжкой капитализма. Вот пластик или стекло — это было модно. Люди выбрасывали на помойку замечательную мебель и покупали шаткие столики на тонких ножках. Никогда не забуду, как шла однажды мимо свалки возле снесенного здания на Мясницкой и вдруг увидела стол, роскошный, из ореха, с медальонами. «Чуть-чуть отреставрировать и ставь в гостиную!» И ведь кто-то его вышвырнул. «Вон у нас в буфете набор тарелок. Он произведен в начале девятнадцатого века». Половины, правда, уже нет, но оставшимся мы пользуемся. Вчера Жануся, внучка моя, очередную розетку грохнула. «Жалко», — воскликнула я. Берг махнула рукой. «Абсолютно нет. Вещи созданы для людей, а не наоборот. Какой смысл ставить за стекло красивые чашки и каждый день пить какао из эмалированных кружек?» «Какао», — повторила я. «Какао?» «Что?» Не поняла Мура. «Хотите какао? Я сварю». «Нет, спасибо, это я о своем». Быстро отказалась я. Сама не понимая, что зацепило меня. Отчего при упоминании обычного напитка в душе зашевелилась тревога. «На мой взгляд, надо пользоваться тем, что имеешь». А вернулась к прежней теме Бирг, Хотя Феликс, в конце концов, погиб из-за птички. Впрочем, не будь этой фигурки, было бы нечто другое. «Из-за птички?» Эхом отозвалась я. Мура протянула руку, взяла с низенького столика толстый альбом с фотографиями и начала перелистывать страницы. «Мы продавали вещи, собранные свекровью, и жили спокойно», — пояснила пожилая дама. «Естественно, не шиковали, привлекать к себе внимание не хотелось. Я не имела шубы, но носила качественное зимнее пальто из хорошего драпа, И питаться мы старались разнообразно, несмотря на сложности с продуктами. Я ухитрялась даже зимой доставать свежие огурцы. Но львиная доля вырученных средств от продажи старинных вещей уходила в организацию. Феликс постоянно мотался по командировкам, билеты, питание, проживание в гостинице. Все, конечно, было за свой счет. Еще он оказывал материальную помощь коллегам. Организация росла, в основном она состояла из интеллигенции, творческих, непризнанных людей — те жили в впроголодь, но однажды все закончилось. Внезапно. «Феликса арестовали?» «Нет, убили». «Боже мой, кто? За что?» Поразилась я. Мура положила мне на колени альбом со снимками, указала на одну из фотографий. «Женщина справа, мать Феликса, рядом с ней его отец. А на столике видите фигурка?» «Да», кивнула я. «Птичка». «Верно». «Она из платины с драгоценными камнями, очень дорогая вещь», — объяснила Мура. «У фигурки есть секрет. Вообще-то это шкатулка. Если одновременно нажать на глаза птички, голова ее откинется и обнажится пустота». Свекровь верила, что безделица принадлежала императрице Александре. «Вроде отец Феликса когда-то приобрел вещицу за бесценок у некой дамы, служившей в юности при царском дворе». Якобы в день шторма Зимнего дворца большевиками фрейлина спрятала птичку в карман, взяла на память о и хранила пуще глаза. Расстаться с реликвией старушка решила под конец жизни, когда уж совсем нечего стало есть. «Интересная история», — согласилась я. Мура улыбнулась. «Правды не узнать, ни родителей мужа, ни той дамы давно нет в живых, вещам свойственно переживать хозяев, но у птички была нехорошая аура». Она стояла во дворце, и вспомним, какова судьба царской семьи. Кстати, свекор через год после ее покупки тяжело заболел и до конца жизни жил на лекарствах. И, похоже, Феликса убили из-за этой платиновой фигурки, хотя врач на вокзале заявил. Инфаркт. И патологоанатом подтвердил его диагноз. «При чем тут вокзал?» — удивилась я. Мура вернула альбом на место и продолжила рассказ. Феликс Берг в очередной раз собрался в вояж по провинции. Денег в семье оставалось мало, и он решил продать птичку. Навел справки и нашел в Ленинграде коллекционера, который предложил за изделие огромную сумму. Мужчина должен был встретить продавца реликвии на вокзале. Сделку предполагали провести в укромном месте. Мура отправилась с мужем в Москву, Тот, понимая, какую -то дорогостоящую вещь везет в багаже, ради безопасности пошел на лишний расход. Взял купе СВ. Вагон быстро заполнился пассажирами. Мура стояла на перроне. «Один поеду», — обрадованно воскликнул Феликс, заглядывая в окно. «Запри дверь», — предусмотрительно велела жена. «Не волнуйся», — улыбнулся Феликс. «Мне повезло, без соседа еду». Вообще-то Мура никогда не провожала мужа, но в тот раз поехала — и бежала за поездом, когда он тронулся, и даже прокричала вслед. «Я люблю тебя!» Перрон закончился, Мура остановилась, мелькнули красные фонари последнего вагона, и почему-то у нее защемило сердце.